Географическое положение Москвы. Первое. Московский удел по своему положению на границе Юго-Западной и Северо-Восточной Руси служил первой остановкой для переселенцев, направлявшихся из Киевского Приднепровья в бассейн Волги и оки Переселенческий поток, естественно, приостанавливался здесь и, расплываясь по области, значительно содействовал уплотнению ее народонаселения. Второе. Река Москва своим течением сближала Верхнюю Волгу с средним течением Оки, создавая удобный транзитный путь из Новгорода в Рязанскую область, самую богатую естественными произведениями во всем северо-восточном крае. Уже с давних пор и в изобилии новгородцы вывозили отсюда в Европу медь и воск. Недаром на перевале с Волги в Москву именно на реке ламе возник город Волокламский, Волоколамск, ныне уездный город Московской губернии. Оба эти обстоятельства превращали Москву в своего рода дорожный узел, где перекрещивались пути с юго-запада на северо-восток и с северо-запада на юго-восток. Первая дорога увеличивала население Москвы, вторая материально обогащала ее, пошлины в казну князя, заработок местным жителям. Центральное положение московского княжества. Московское княжество лежало окруженное княжествами Нижегородским, Рязанским, Смоленским, Тверским И с севера землями новгородской общины, прикрытой отовсюду от внешних врагов, татары ли, литва ли, прежде чем добраться до него, обрушивали свой первый удар на периферию, на область Рязанскую, Смоленскую или Тверскую, и, зачастую, встретив здесь отпор, уже не шли дальше, а, подобно волне, потерявшей свою первоначальную силу, откатывались назад». Так, в то время как Рязанская область постоянно терпела от татарских торжений, Московское княжество не слыхало о них с 1293 года вплоть до нашествия Тахтамыша 1381 года. Благодаря этому население окраин охотно шло под защиту московских князей, тем более что сильных областных привязанностей оно не выработало и вообще привыкло переходить чуть какое затруднение из одного княжества в другое, находя везде одинаковые условия жизни, одинаковый быт и порядок. Личные свойства и политика московских князей. А. Князья-хозяева. В исторической литературе давно установилось за московскими князьями, предшественниками Ивана Третьего, прозвание «князей-собирателей». Как курочка по зернышку клюет, так и московские князья потихоньку да помаленьку увеличивали и расширяли свой наследственный удел. Но как курица... То терпеливо выжидает время, когда ей дадут зерна, то не задумывается стянуть его у зазевавшейся хохладки. Так и московские князья, особенно в начале, когда каждый лишний кусок был особенно ценен, не упускали случая стянуть, что плохо лежит, обманом захватят у рязанского князя Коломну, у Можайского его удел, как это сделал Юрий, сын Данила. Вообще же это мирные хозяева, скопидомы, терпеливо и заботливо округлявшие свои владения путем прикупов и примыслов, покупкой ли у дела у обедневшего князя, отдельного ли села и деревни у просто земледельца или просто дожидаясь когда родственник умрет бездетным и откажет им свое княжество Даниил, получивший переяславль по смерти своего племянника все их способности направлены на приобретение И удобного случая, раз он представился, они уже не упустят. Они домовито устраивают свой удел, заботятся выдворить в нем прочный порядок, заселяют промышленными и рабочими людьми, перезывая их к себе